Глава пятая. Пьянущий лес. Мы с Лютером шагали по следу Ярослава, это было несложно. Я не следопыт, но Ярослав проломился по бору, как хромой меркурианский танк. На высохшем синем мху темнели плеши следов, трава была смята, на песчаных прожилках отпечатались ребристые елочки-подошв ботинок. Кое-где на можжевеловых кустах попадались надломленные веточки. «Не, это не разведка», — сомневался Лютер. «Это нервы, грунтовая трясучка. Такое случается, особенно у первоходов». «Ярослав не первоход», — напомнил я. «Да, конечно, вот только...» «Эта неудача с бродягой его немного расстроила». Лютер остановился. «Что хочешь сказать?» Лютер вздохнул. Это первая его неудача, сказал Лютер. Возможно, немного сорвался. Лютер почесал голову. Всякое бывает. Лютер свернул из пальцев телескоп, поглядел в небо. Командир нашего крыла купался на рифах, а акулы ему там ногу отожрали. И что не понял я, в острове Сокровищ Сильвера просто чудесно представлял. Лютер рассмеялся космическим смехом. «Не совсем понял», — сказал я, — «причем здесь Сильвер?» «Возможно, Лютер прав. терросиндром. У Лютера тоже, кажется. Повезло мне». Терра-синдром довольно неприятная вещь. Угнетение логики. Неожиданная склонность к парадоксальным и театральным поступкам. Снижение чувства опасности. Эффект тоннельного восприятия реальности. я к тому что иногда лютер огляделся иногда иногда лютер замолчал навстречу нам полз туман собственно он и не полз а стремительно растекался словно над лесом опрокинули кастрюлю с кипящим льдом неожиданно тебе не кажется странным лютер указал пальцем вверх туман видимо принесло с залива давление играет температура плавает вот и туман «Знаешь, туман может появиться практически мгновенно». «Солнце пропало», — Лютер поморщился. «А вроде облачности нет?» Лютер прав. «Обычно, если солнца нет, то есть облака, а здесь непонятно, небо вроде прозрачное. Очень похоже на ночную обсидиановую тарелку, только без молний и электричества. Возможно...» «У меня не было версии насчет неба», Возможно, действительно что-то испытывают. «Ты уверен, что мы идем на север?» — спросил Лютер. «Солнце не видно же. Мы не сбились?» «Нет, думаю. Я с вечера заметил направление. С утра держались. Без солнца легко заблудиться. Туман расходился лапами и быстро оседал к земле, окружая нас широким полукольцом, собираясь у корней деревьев плотными облаками». «Что делаем?» — спросил Лютер. «Отступим?» Туман тек слишком быстро. «Отступать бесполезно, да и с пути собьемся наверняка». «Дальше идем. Туман нам преимущество даст. В нем нас трудно заметить, а потом это же интересней даже». Лютер спорить не стал. «Через минуту мы оказались окружены туманом совершенно, если вернее мы в нем оказались». Лютер насторожился, как настоящий десантник. Он не любит плохой видимости, а мне, напротив, в тумане нравилось. Загадочно, таинственно, словно и не на земле, если бы не след Ярослава. Идем. Через туман, как сквозь космос, некуда спешить. Да и тыквер где-то, безусловно, рыщет. Расстояние трудно определять, во мгле ориентиров мало. Ничего не видно, не слышно, вот только... «Ржавчиной пахнет», — сказал Лютер. «Остановились. Лютер прав. Воздух чуть кисловатый, пропитанный железом. Мы точно зацепились за прозрачную полосу жженой жести. Я сделал для эксперимента шаг назад. Металлический запах потянулся за мной. Если по карте, то развалины крепости еще не скоро. Да тут везде крепости, Лютер нюхал». Здесь каждый хутор был как крепость, у меня прадед воевал тут километрами. Из глубины тумана послышался электрический звук. Если допустим, на ховере подняться километров на пятнадцать и поймать на корпус молнию, звук получится чрезвычайно похожий. И мурашки по коже тоже электрические. Лютер поежился, и я тоже стало заметно холоднее. «С погодой в заповеднике неладное творится». «Озон», — с удивлением сказал Лютер, — «чувствуешь?» «Озон поверх железа». «А может, тут в глубине леса погодная установка?» «Раньше этим увлекались, потом бросили, а установку и забыть могли, вот она и работает. Атмосферу нормализует в автономном режиме». «Мне кажется, лучше не задерживаться», — сказал Лютер. и в голосе его я не услышал пренебрежения к грунту. Дальше я отметил, что следы у Ярослава изменились. В них тоже исчезло пренебрежение к грунту. «Смотри!» — Лютер запнулся и остановился. «Ничего себе лапша!» Лес поменялся, причем поменялся разом вдруг. До этого мы продвигались по просторному сосновому бору, где деревья были равны и высоки, и выступали из тумана точно колонны одной толщины и роста, наверное, это и называлось мачтовым лесом, и этот лес сломался. Сосны за несколько шагов измельчали и выродились, на коре вылупились плешивые шишковидные наросты, деревья перестали тянуться вверх и стали растопыриваться в стороны, стволы скручивались в спирали, отгнивали уродливыми черными культями, некоторые деревья изогнулись настолько, что умудрились завязаться в кольцо. И тихо. Птицы замолчали, то есть, похоже, они здесь не водились попросту. А может, я их с утра и вообще не слышал, не помню. «Я слыхал про это», — Лютер похлопал по уродливому дереву. «Пьянущий лес». Деревья начинают болеть, и вот что получается. «Зато красиво», — сказал я. «Красиво. Полумертвые черные и причудливые деревья и белый, похожий на тяжелые снежные облака, туман. Я слышал, что такое случается в тех местах, где погибло много людей». Лютер подобрал с землеветку, завязанную в несколько узелков. «Здесь нехороший воздух». И камни. Из мха поднялись камни. Большие, в пол роста, синеватые, с волнистой поверхностью. Они выступали из тумана и казались мне ягодами гигантской голубики. Все гораздо проще, улыбнулся я. Почва песчаная, верхние слои подвижны, корневую систему перекручивают. И деревья тоже скручиваются. Это земля, Лютер, это тебе не фобос. Да здравствует материализм. Я приметил сосну, расходившуюся от корня тремя расплющенными стволами, и собрался пролезть между ними, но Лютер поймал меня за куртку. «Лучше не надо», — попросил Лютер. «Мне кажется, это...» Я дернулся и протиснулся между косыми и липкими соснами. «Плохая примета», — шепотом закончил Лютер. «Зря ты так. Что это?» Я поглядел в указанном направлении, — Между синими камнями и соснами, скрученными винтами, темнело нечто похожее на скалу. «Кажется, танк», — сказал Лютер, — «Яггер, пятое поколение». Из мути действительно выступил танк. «Наверное, последняя модель с гусеницами, может, последний танк в истории, а в поколениях я не очень». «Осторожно», — прошептал Лютер. Тут, может быть, опасно. Вряд ли тыквер устроил бы нам засаду возле танка. Место слишком приметное. В таких люди настораживаются волей-неволей, ждут нападения. Пусть нападать никто и не собирается. Генетика. Синдром водопоя. На лютере это весьма показательно сработало. Космопроходец ты или не космопроходец инстинктам сопротивляться бесполезно. Я вгляделся в лес, в камни, в танк. «Все спокойно», — сказал я, — «спокойно». Вблизи танк показался еще больше, но почему-то выглядел не по-настоящему. Видимо, от того, что с него демонтировали всю мелочь. Систему наведения и связи, скорострельные пулеметы, маскировочные зонты, светотехнику. Остались лишь крупные детали — башни, катки, орудия, кормовые турбины. «Я потрогал броню. Она сильно отличалась от брони Улиса, которая была весьма необычайной на ощупь. Когда я дотрагивался до борта космического корабля, мне всегда казалось, что он резиновый, а танк был танком, холодным и мертвым, тяжелым камнем среди камней. «Их разве не должны были убрать?» – спросил я. – «Танки?» «Наверное, оставили на память», – предположил Лютер. – «То есть для назидания». Мы обошли вокруг. Башня танка оказалась изжалена многочисленными ямками от давних плазменных разрядов и поедена ржавчиной. Конечно же, в ржавчине было выцарапано «Ждите здесь Я». А в метре от буквы «Я» чернела оплавленная дыра размером с футбольный мяч. Сюда влупили штукой помощнее. По краям дыры успел поселиться бархатный зеленый мох. «Будем ждать?» — спросил Лютер. «А если это тыквер накорябал? Если ловушка? Мы тут стоим, а тыквер...» Лютер потрогал шеврон. В тумане громыхнуло железо. Я толкнул Лютера за танк, спрятался рядом. Лютер на всякий случай достал штык-нож. Через полминуты показался Ярослав. Он шагал, не скрываясь, разгоняя туман можжевеловой веткой, явно пребывая в не очень хорошем настроении и уже сильно хромая. «У него ухо нет», — прошептал с удивлением Лютер. Я присмотрелся, и действительно. «Не везет ему этим летом с ушами», — сказал я. Лютер хихикнул. Ярослав остановился перед танком, постучал веткой по броне. «Выходите, грунтоходы!» Лютер помотал головой, подмигнул. «Выходите, я все равно вас слышу». Прятаться дальше было глупо, мы с Лютером показались из-за танка. Большая половина правого уха у Ярослава отсутствовала. Косой запекшийся срез и длинный по голове ожог с выгоревшими волосами. И нос. Он оказался расквашен в фиолетовую сливу, отчего дышал Ярослав громко, как через сплющенную трубку. Подумалось, где ухо? Ярослав каким-то образом лишился уха. И куда он его дел после? Выкинул, закопал, положил в карман. Кажется, у Лютера были похожие мысли, во всяком случае он тоже явно находился в растерянности от того, что Ярослав вернулся без уха. Это было странно. И да, не везет ему этим летом с ушами. Он подло выстрелил из бластера. — объяснил Ярослав. Ярослав дернул головой. — Тыквер? — спросил Лютер. — А кто еще? Ярослав в бешенстве пнул танковую гусеницу. — Я же говорю, этот негодяй стрельнул из бластера, — Ярс потыкал пальцем в — Из-под А потом, — спросил я, — тебе в башку из бластера полили? нервно спросил Ярс. — Нет. — Вот и мне тоже. — Знаешь... Я только песчание это бластерное успел услышать. Потом бздых, вспышка и ослеп. Ярослав потер глаза, проморгался, еще потер. Нет, этот тыквер все-таки подонок. Ярослав вспомнил нужное, нехорошее слово. Я бы не стал так резко, заметил я. Да, мы в лесу, но необходимо придерживаться некоторых рамок. Какие рамки? Почти заорал Ярослав. «У тыквера нет ни рамок, ни совести. Из-под как грязный и подлый подонок». Ярослав произнес еще несколько слов, некоторые из них мне были вовсе неизвестны. Другие давно вымерли, но, видимо, с ретролексикой в Академии курсантов знакомили плотно. «Расскажи по порядку», — попросил я. «Только давай без конструкций, хорошо?» «А тебе башку отстрелить не пытались?» — грызнулся Ярослав. «Как я домой без уха, а? Что я скажу?» «Без уха, если честно, Ярослав выглядел хорошо, взрослее, космопроходистее, заслуженнее». «Тебе тогда же лучше, — сказал я, — интереснее, в академии завидовать будут. Не ногу отгрызли, но тоже выразительно скажешь, что ухо тебе метеоритом оторвало». Ярс взглянул на Лютер, тот пожал плечами. «Ухо тебе восстановит!» — успокоил Лютер. «Если слух не нарушен, не вижу вопроса. Со всеми случается». «Вопрос, почему тыквер использовал оружие? Мы же договаривались». Лютер вглядывался в лес. Ярс насупился. «Потому что он подонок!» — Яр сжал кулак. «Я давно подозревал». Я обещал домой заехать, а сразу после посадки сюда рванул, дома скука. Покажусь без уха, мама опять начнёт: Сынок, может, космос не для тебя, может, тебе лучше в медицинский. А ухо будут не меньше месяца наращивать, медики. Ты не рассказал, остановил я Ярославову причитание. Как тебе его отстрелили-то? Подло, из-под вероломно. Значит, так все происходило. Ярослав рассказывал, трогая то, что у него осталось от уха, морщась и ритмично сжимая могучие кулаки. И была у Ярса бессонница, в отличие от некоторых. Не спалось никак. Вот Ярс и подумал погулять немного. Ночь лунная, все видно, прохладно, хорошо. Погулял Ярс вокруг, поскучал. Затем подумал, а не сходить ли ему в разведку. посмотреть, что там да как, недалеко, на пару километров, чтобы враги не подкрались к нам под ночным покровом. Прошел Ярс пару километров, размялся. Лес ровный, прозрачный, настроение хорошее. И решил Ярс еще километров пять, а что? Бегать он любит, давно не бегал, в пространстве не побегаешь. Опять же, бег отлично укрепляет ахиллесовые сухожилия. Километров через двенадцать Ярс все-таки остановился. Вспомнил, что противник близко и надо соблюдать, да и вообще подумал, что он, пожалуй, перестарался с ночной прогулкой, не помешало бы и поспать, да и возвращаться. Дым. Ночной воздух пах дымом. Ярс обрадовался. Кто-то из команды тыквера оказался глуп, замерз, захотел чая из чаги, или надумал разогреть сублимированную солянку, совершил одним словом ошибку, и Ярослав воспользовался этой ошибкой и отправился по дыму. Он увидел костер, солнце еще не успело, и лес замер в синем свете, и красные угли светились, и иногда стреляли яркими искрами. Ярослав решил понаблюдать за этим костром, дождаться Антона Ц. или Олега Некта, спрятался за дерево и вдруг почувствовал. У курсантов Академии прекрасно развита интуиция. Шесть лет их, особенно пилотов, натаскивают на мгновенную реакцию. Ярослав далеко не последний ученик. Он почувствовал, что сейчас его ударят по затылку. Шагнул в сторону, обернулся. Мимо головы Ярослава просвистела дубинка. Ярослав перехватил ее, Перехватил кисть нападавшего, чуть подтолкнул плечом. Одно движение, и нападавший ушел в сторону, с хрустом обрушившись в подвернувшиеся коряги. В следующую секунду противник вскочил на ноги и накинулся на ярса с ножом. Двигался враг быстро, нанося умелые и опасные удары. Снизу, сбоку, сбоку, снова снизу. Ярослав едва успевал уклоняться от клинка. Атакующий был в куртке. На голове капюшон, к тому же он занял грамотную позицию, так что Ярослав оказался напротив раннего солнца и никак не мог разглядеть, кто это. Но не тыквер. Потом нападающий ударил в горло. Это Ярослава разозлило. Он чуть ускорился и схватил нападавшего за запястье. Сжал. Сжимал тоже в полсилы, чтобы не раздавить кости, но этого оказалось достаточно, нож выпал. Рукопожатия Ярослава не выдерживают взрослые, если он не преувеличивает, то у него 140 на левой и 150 на правой, если вцепится, то вырваться сложно. Противник Ярослава ростом был с него, но пощуплее, и от ярсого давления поплыл настолько, что не попытался ни коленом ударить, ни пнуть, он будто потерял сознание, замер, забыв дышать. Ярослав решил задействовать разум, то есть... Попытался поговорить с этим ненормальным. Спросил, не станет ли этот драчун дергаться, если он его отпустит. В ответ драчун ожил и коварно боднул Ярослава в нос. В силу того, что Ярс держал нападающего за руки, увернуться не удалось. Удар получился знатный, нос у Ярослава сломался, а в голове точно петарда взорвалась. И после этого Ярс руки разжал. И тут же услышал пищание конденсаторов и успел отклониться за долю секунды перед разрядом. Ослепило, обожгло. В голове взорвалась уже полноценная бомба. Ярс заорал и схватился за ухо. Ухо отсутствовало. «Дальше не помню», — сказал Ярс и потрогал ухо. «Кажется, кто-то орал. Я плохо слышал, к тому же у меня нож отобрали. И ухо...» «Отобрали?» — поинтересовался я. Ярс снова пнул танк. «Теперь ты одноухий, Джим!» — ухмыльнулся Лютер. Туман начал тяжелеть и оседать, и наверху начало проглядывать солнце. «А хромаешь, почему?» — поинтересовался я. «У него мозоль», — напомнил Лютер. «А еще в колено пнули, хотели разбить миниски. «Тоже бессовестный прием. Не ожидал такого. От тыквера. Даже от тыквера». «Странно это, — согласился я. — Все это странно. Стрельба, колено. Куда страннее?» — Ярс сжал кулак. «Договаривались. По-честному. Без оружия. А такая яростная подлость. Не знаю, что делать. Он убить меня мог, а?» Лютый с познавательным видом потрогал пальцем обрубок уха. «Да, мог. Слушай, а ты уверен?» — Лютер замолчал. «В чем я должен быть уверен?» Ярс сжал второй кулак. «Страшные у него кулаки, особенно в ярости». «Странность высокая», — заметил я. «Почему они не сорвали с тебя, Шеврон? Ты же ослеп почти». Я пощелкал пальцем по плечу Ярса. Шеврон был на месте. Ярс задумался. Думал он, конечно, сжимая и разжимая кулаки, точно пытался с помощью этого упражнения... Накачать в мозг побольше крови. Побоялись подходить, — объяснил Ярс после минутного раздумья. Думаю, так было. Из бластер они, само собой, не планировали стрелять. Ярс потрогал ухо. Думаю, они напугать меня хотели, чтобы я руки разжал. Но поскольку этот тыквер несколько робок, он сам, испугавшись, промазал и влупил мне в ухо. Я ослеп, но и ослепшего меня не опасались. Не осмелились приблизиться. «Как тогда они у тебя нож забрали?» — спросил Лютер. На это Ярослав не ответил ничего. «Что будем делать дальше?» — поинтересовался Лютый. «Бластер не шутки». «Да они им пользоваться даже не умеют», — хмыкнул Ярослав. «Что делать? Это да, вопрос. Вызывать спасателей?» «А что мы им скажем?» Курсант второго курса Академии Циолковского отстрелил ухо другому курсанту Академии Циолковского. Тыквер, конечно, не друг нам, но... Неприятности ему не избежать. Я достал аварийный транспондер. Ярослав и Лютер переглянулись, мысли у них, видимо, были похожие. «Погоди, Макс», — Лютер почесал подбородок, «как-то все непонятно». Мы не можем однозначно утверждать. Ярослава, возможно, немного оглушила. Лютер постучал пальцем по голове. К моему удивлению Ярослав не стал спорить, возмущаться и протестовать. Может, и оглушила. Думаю, Лютер прав. Не стоит торопиться с транспондером. Надо выяснить. Потом. Мы же с тыквой договорились, если задействуем транспондер, то. Ярослав поморщился. Транспондер это проигрыш. «Как скажете, я вернул аварийный маяк в рюкзак, тогда идем дальше». «А бластер?» — спросили Лютер и Ярс вместе. «Бластер — это проблема». «Значит так, господа космопроходчики, нам надо определиться», — решительно сказал я. «Или мы считаем, что выстрел был случайным, и тогда продолжаем поход, или мы считаем, что выстрел осознанный, и тогда Ярослава пытались убить. В таком случае нужно вызывать спасателей». Я считаю, что второй вариант... Я поглядел на космопроходчиков. Ярослав и Лютер — хорошие космические ребята. Думаю, что мы не допускаем всерьез возможности второго варианта, — сказал я. Космопроходчики кивнули. Значит, рейд продолжается, — закончил я. Продолжается, — согласился Ярослав. Только я этот бластер этому тыкверу тотально расфокусирую. «Что будем дальше делать?» – поинтересовался Лютер. «Я же говорю, рейд продолжается».